Глава 10 Новички. «Суть покажи», — произнёс здоровенный детина, вынув изо рта массивную сигару. «А на кой она тебе?» Удивился мужчина, чуть за пятьдесят, вздёрнув бровь. На фоне богатыря-боцмана он выглядел не очень. Отталкивающая внешность, седой, плешивый, среднего роста, болезненно худой. Поношенный матросский бушлат висит мешком. Недельная щетина, пожелтевшая возле губ от табачного дыма. Во рту, изгрызенный крепкими зубами, мундштук, видавший виды старой трубки. По всему видать, не так давно использовал аптечку – Все же странно это штуковина. Взять те же зубы. После ее использования обновляются и становятся как у молодого. А вот с сединой и отсутствием волос ничего поделать не может. Можно сказать, с того света возвращает. Оторванные конечности восстанавливает, если увечья только что получено А с такой малостью не справляется. «Странный ты человек. Тебе работа нужна?» Смерив его взглядом, поинтересовался Боцман. «Ну...» вопросом на вопрос ответил мужчина и как прикажешь брать тебя в команду если я не знаю кто ты ты имел человек мне голову ты не дури суть моя тебе и даром не сдалась я пади не в королевский флот нанимаюсь и в вассалы твоему капитану подаваться не собираюсь кто тебе нужен палубные матросы злые в драке и умелые стрелки так это мои есть так не пойдет а не пойдет и не надо идем сынок Решительно поднимаясь, произнес мужчина, увлекая с собой молодого крепкого паренька. Вообще-то он был абсолютно прав. При найме на корабли вольных капитанов и каперов далеко не все показывали свою суть и заключали по ней договоры. Мало ли, какая у матроса на то причина. Конечно, в этой связи могли возникнуть сложности при расчете, да и опыт начислялся в урезанном виде, а морской цензой вовсе не зарабатывался». Но это уже сложности нанимающегося. Иное дело, что и наниматель мог просто послать такого темнилу. Отойдя от столика боцмана парочка пристроилась у другого в уголке, так, чтобы не отсвечивать и держать под контролем весь зал замызганной таверны. Мужчина, подняв руку, подозвал подавальщицу, заказал по пинте пива и яичницу с беконом в сковородке. наподдал по аппетитному заду, вызвав игривый смех. Подкрутил седые усы и сглотнул, заметно дёрнув кадыком, явно на что-то нацелившись. «Колин, я, конечно, не собираюсь тебя учить, но я подобный подход правильным не считаю», произнёс парень, когда они вновь остались одни. «Успокойся, мальчик. Не всё ли тебе равно, на какую посудину поступать на службу?» «Вообще-то разница есть. Нам бы команду поудачливее». «Поопытней и побогаче», — гмыкнул мужчина. «А смысл связываться с другими?» «Эх, Дункан, Дункан, для начала нужно вообще понять, что из этого выйдет. Отработать схему, а там дело пойдет». Принесли пиво и одуряюще пахнущую яичницу. При этом подавальщица Игрива стрельнула взглядом в Колина и, собравшись уходить, словно невзначай вильнула задом. Получила легкий шлепок, бросила на клиента наигранно строгий взгляд и с гордо поднятой головой направилась к стойке, призывно играя всем телом. И ведь есть чем. Крупная, не без того, но вместе с тем ни разу не толстая. Дункан хмыкнув полез в сковородку вилкой, нанизывая на нее кусок бекона, залитый яичницей. Никогда не думал, что Колин может пользоваться популярностью у женщин. Уж больно у него непрезентабельный вид. Или это он именно ей приглянулся? Да нет, вел он себя более чем уверенно. Женщина ведь не дала ему никакого повода, когда он стал с ней заигрывать с таким вот своеобразным способом. Они спокойно допивали пиво, подумывая, не заказать ли еще, так сказать, для души. Час неурочный, время только к полудню, и посетителей немного. Заняты еще два столика, за одним сидит давишний боцман, за другим какая-то мутная парочка». Вот часам к четырём после сиесты народ начнёт подтягиваться, а с приходом вечерней прохлады тут и вовсе будет не протолкнуться. В этот момент дверь распахнулась, и в таверну ввалились пятеро моряков. На бескозырках название британского крейсера «Дулитл», стоявшего в гавани Альбарана. Несмотря на ранний час, ребятки явно на бровях, и, судя по их виду, гуляют ещё с ночи. Что же, бывает... Пятерка молодых бычков подвалила к стойке и начала требовать пива. Потом резко переключилась на ром При этом они создавали столько шума, словно таверна уже забита под завязку. Толкаются, пихаются. Один из них не удержался на ногах и, отступив на несколько шагов, навалился на боцмана «Поаккуратней, сынок!» Оттолкнув его, возмутился боцман «Э, ты чё задеваешь нашего приятеля?» Возмутился один из морячков. «Напелись, так ведите себя нормально и не цепляйтесь к посторонним». И не подумав выказывать неуверенность, произнес боцман «Дядя, <реклевляет> лёг бы ты себя повежливей!» И кнув, развязно, произнес третий моряк. «Сынок, пей своё пиво и будь вежлив со старшими», укоризненно покачал головой здоровяк. «Ну, таким способом разгорячённую молодёжь точно не успокоить. Ребятки словно по команде дружной гурьбой двинулись в его сторону». Тот, с сожалением, вздохнул, махом допил остатки пива и поднялся им навстречу, предусмотрительно отставив стеклянный бокал в сторону. Еще зашибет кого. Альбаран, конечно, вертеп, и его обитатели чувствуют себя вольготно, но законы тут все же работают. Первым попытался ударить боцмана тот, который едва стоял на ногах, но промахнулся и, получив дополнительное ускорение, улетел в ближайший угол, сдвинув при этом массивный стол. Мебель тут намеренно делалась неподъемной, потому и стульев не было, только массивные лавки из толстых досок. Второго Боцмана прокинул могучим ударом кулака, но оставшиеся трое насели на него всерьез. Как видно, и с умениями, и с практикой у них все в порядке. А там и первый поднялся на ноги, включаясь в общую свару. Боцман действовал уверенно и мастерски – Но и моряки работали слаженно, несмотря на опьянение, практически не мешая друг другу. По меньшей мере, качественно достать еще кого-то у обороняющегося не получалось. А вот сам он уже огреб пару ударов по лицу. Правда, кроме слегка рассеченной губы, последствия это пока не имело. Колин похрустел шеей и отстегнул оружейный пояс с парой капсюльных кольтов по бокам и четырьмя запасными барабанами в чехлах. Глянул на паренька... Тот пожал плечами и отстегнул свой. Только второй кольт он носил на животе. Похоже, стрельба с двух рук была не его коньком. Оружие — это дело такое. Привыкший его использовать может непроизвольно схватиться за ствол. А оно им надо? Приблизившись к клубку дерущихся, Дункан без тени сомнений двинул ногой приходящего в себя морячка, вновь отправляя его в нокаут. Пусть отдохнет, не то еще прилетит от него со спины. Окликать никого не стали, Колин без затеи рванул за плечо ближайшего и впечатал кулак в солнечное сплетение. А когда моряк переломился в поясе, врезал кулаком по уху, окончательно выключая его из дальнейших раскладов. Дункан подбил своему противнику опорную ногу, и когда тот начал опрокидываться, при этом немного развернувшись, добавил в челюсть. Предпоследнего достал Боцман, пятого – опять парень, оказавшийся ближе остальных». Ударом ноги он опрокинул его спиной на стойку, потом ударил в солнечное сплетение и, когда тот согнулся, добавил коленом в лицо. «Вот и все. Дело сделано». «Спасибо», — произнес боссман, протягивая руку. «Да не за что», — пожал плечами Колин. А потом без замаха и стремительно провел апперкот. Дункан и не ожидал, что в этом, с виду тщедушном, пусть и жилистом теле, столько дури. Великана, конечно, не снесло... только и того, что чуть запрокинул голову, но при этом его глаза поплыли, и он медленно сполз по стене на грубый дощатый пол. «Всем стоять! К стене! Руки за голову!» «Тихо, тихо, парни!» Задирая руки в примирительном жесте и подаваясь назад, едва не выкрикнул Колин. Было из-за чего переживать. Патруль из трех констеблей влетел в таверну с револьверами и дубинками наперевес. Причем настроены столь решительно, что никаких сомнений, одно неверное движение, и начнут палить на поражение. «Донкан, делай, как они говорят», – произнес мужчина. Сам завел руки на затылок и отвернулся к стене. Парень последовал примеру старшего товарища, недоумевая, за каким таким чертом ему понадобилось вырубать боцмана, которому они сами же и помогли. «Господин констабль, не могли бы вы прихватить наше оружие?» – попросил Колин, кивая в сторону столика, который они занимали еще каких-то пару минут назад. «А чего разложили?» – удивился тот. «Ну, убивать мы никого не хотели». «Ладно. Грег, с этими всеми нам не управиться. Вызови подмогу», – распорядился старший. «Слушаюсь», – отозвался молодой детина и, выйдя на улицу, засвистел в полицейский свисток. Структура полиции тут слизана с англии К чему изобретать что-то новое, если уже существует отработанная система? Тем более это островное карликовое государство по факту является баронством Англии. Просто нужно оно именно в том виде, в каком существует. Происшествием в Старом Крабе занимался сержант. Обычная потасовка – не тот случай, чтобы передавать материалы инспектору. «Все фигуранты на лицо как присутствуют и владелец таверны. Ущерб, кстати, минимальный». так Колин Эванс и Дункан Маклауд. Если ты шотландец, парень, то я испанец», — хмыкнул сержант, держа в руках их паспортные книжки со львом и единорогом. «Бывает», — флегматично пожал плечами Дункан. «А вот задираться я тебе не советую», — осуждающе покачал головой сержант. «Суть покажи». «Зачем?» «Тут я задаю вопросы». «Покажи, донкан не упрямся произнес Колин. «Ладно», — легко согласился с ним парень. «А чего упрямиться? При каждом полицейском участке есть как минимум внештатный характерник. Так что было бы желание оглянуть, что за птица перед тобой, не такая уж и большая проблема». «О, как! Какие у нас нынче пошли образованные наемники!» — удивился сержант. Вновь опустил взгляд, изучая паспорт, и, наконец, хмыкнул, найдя ответ. У молодого человека имелась отметка о том, что паспорт выдан месяц назад и является временным, с вымышленным именем. Обычная практика для желающих путешествовать инкогнито и абсолютно законная. Просто он сразу не сообразил взглянуть на соответствующую страницу. «Понятно. Искатель острых ощущений и его верный оруженосец», — подвел итог полицейский. «Итак, согласно показаниям хозяина таверны, вы вмешались только, чтобы помочь боцману с Дианы. Правда, потом врезали и ему. Но он не в претензии, так что никаких последствий. Можете идти». «Угу. В сказку попали. Чужаки, за которыми никого нет и вдруг невиновны. Явно сержант не желает связываться с сынком какого-нибудь лорда, которому захотелось каперской романтики. Это кого прижмёшь, потом сам же и пожалеешь». «Ну что, вам еще нужна работа?» – послышалось сбоку, когда они вышли из полицейского участка. Давешний боцман взирал на них со спокойной уверенностью, беззлобно улыбнулся и помял подбородок. «Рассчитаться хочешь?» – извлекая трубку и набивая ее табаком, поинтересовался Колин. «Нет». – пожав плечами, просто ответил боцман. «Ну так мы тебе твою суть показывать по-прежнему не собираемся». «А зачем она мне? Не хотите и не надо. Сержант все видел, мне этого достаточно». «Ну и зачем мы тебе?» «Из молодых дворян, убегающих в море за романтикой, получаются отличные моряки, а их опекуны за них готовы горы свернуть. Так что вы мне подходите. Кстати, а зачем ты мне врезал?» «Да как-то...» ты прикуривая трубку, начал отвечать Колин. <дых> «Настроение поганое». А эти придурки закончились, а тут ты и весь такой красивый!» Пыхнув табачным облаком, закончил он. «Понятно. Но учти, на борту не потерплю даже косого взгляда». «Договорились». Диана представляла собой типичный винтовой брик водоизмещением 300 тонн. Команда – 120 человек, скорость под парусами доходит до 18 узлов, под машиной с двумя винтами – 15. Артиллерия – Четыре новейшие 75-мм пушки «Армстронга». Едва появившись, эти орудия сразу начали набирать популярность. Они по многим показателям серьезно превосходили все еще популярные пушки «Дубинина». Начальная скорость снаряда, дальность, почти в четверо больший заряд пороха в гранате. И это при том, что по налогообложению они все так же входили в нишу орудий до трех дюймов. Но имелись и недостатки. Пушки «Армстронга» уступали в скорострельности и имели больший разброс. Для установки на деревянные корабли требовался сложный станок с амортизирующей системой. К тому же новинки нельзя было перемещать по палубе для усиления одного из бортов или установки на корме. «Э, молодой, лови!» Ушлый морячок, весь на шарнирах, толкнул в сторону Дунка на ручку швабры. Та едва не влетела ему в грудь, но была перехвачена с завидной ловкостью. Парень бросил на наглеца взгляд, полный любопытства, после чего глянул в сторону Колина. Тот лишь неопределенно пожал плечами. «И что я должен с этим делать?» Скосив взгляд на швабру из размочаленной пеньки, поинтересовался парень. «А ты не видишь? Палуба грязная!» — ответил морячок. «А ты боцман Может, старшина? Нет?» Парень толкнул швабру обратно, чувствительно угодив наглецу в солнечное сплетение. «Вот самый мой!» — припечатал он напоследок. «Ах ты, ублюдок!» – моряк рванул на него. Но его атака захлебнулась, так и не начавшись. Дункан подбил ему опорную ногу ударом под колено, и когда противник прогнулся, ударом локтя в ухо отправил в нокаут. Товарищи поверженного двинулись было на парочку новичков. «Вы что тут устроили, парни?» – прозвучал строгий оклик боцмана «Да так, дик споткнулся ответил один из компаний. «Ну так помогите ему! Колин, ты обещал, что проблем не будет!» «Я говорил, что мы не станем перечить тебе! О придурках речи не было!» «Я гляжу, ты пользуешься старьем!» — кивнув на капсюльные кольты, многозначительно произнес Боцман. «Фунт против десяти, что я попаду в гривенник с тридцати шагов!» «Что-то ты больно уверен! Пожалуй, от пари я воздержусь!» «Ну а я палить за здоровый живешь не собираюсь!» «Заряды, конечно, дешевле патронов, но все одно они бесплатные». «Хорошо, что ты это понимаешь», — многозначительно произнес Боцман. «Я давно в море, порядки знаю, не беспокойся на этот счет». «Добро. Как уладите, найдите старшину Паттерсона, поступайте под его команду». Удовлетворенно кивнув, Боцман отправился по своим делам. Все еще с вещами в руках новички прошли к давешней группе из шести моряков. Те встретили их неласковыми взглядами. Коллин же, наоборот, улыбнулся самой своей радушной улыбкой. Только взгляд у него был таким, что лучше бы он смотрел в другую сторону. «Значит так, ребятки, в море я уже седьмой десяток. Права качать не собираюсь, но и мальчонку обижать не позволю. Надеюсь, мы друг друга поняли». А чтоб промеж нас не было никаких обид Неделю нашу адмиральскую пайку отдаем вам Как будете делить, дело ваше Если хотите и дальше бодаться, то же дело ваше Но я не советовал бы На раздаче встретимся, там и скажете свое слово В условиях сухого закона в море это была единственная возможность принять лешка на грудь Правда, Боцман строго следил, чтобы одному моряку доставалось не более двух порций Но это хоть что-то Несмотря на предполагаемое дворянское происхождение новичка, а может именно поэтому, старшина Паттерсон начал нагружать Дункана с первого дня. Тот только и успел забросить свой рундук к отведенному ему месту и очень скоро составил компанию Дику, только не со шваброй в руках, а со скребком. «Вот объясни мне, парень, на кой черт оно тебе нужно?» Наблюдая за тем, как трудится новичок, не удержался от вопроса Боцманн. «Сколько уж перевидал вашего брата, ищущего приключения на пятую точку?» «Энтони, полицейский сержант, сказал, что у тебя пятая ступень, а возрождения нет. Значит, совсем еще зеленый». «На этот случай у меня имеется вот это». Парень задрал матросскую рубаху, под которой обнаружился пояс с подсумком. Извлек из него небольшую жестяную коробочку, спачку папирос и протянул боцману. Тот вгляделся в предмет и с уважением крякнул – «Модификаторы – штука дорогая, а тут двойной артефакт-аптечка, привязанный к своему владельцу. Моряку вообще цену не сложить?» М «Да, это-то понятно, но ведь может статься и так, что не успеешь воспользоваться. Для этого рядом со мной Колин. Ну а если...» «Знать, такова судьба моя», – пожал плечами парень. «Главное – уйти красиво, на высокой ноте, так, чтобы другие помнили». М -м -м, другие запомнят». До первого трактира, где память вымоется очередной дозой рома, который моряки уважают куда больше Грога. Нет, ну, может, когда-нибудь кто еще и вспомнит, если действительно будет что вспомнить. Ну и только. И вообще, погибшему до этого уже не будет никакого дела.